178. Март, 28. -е. Спокойствие является еще и щитом. Тот, кто не выдает своих переживаний эмоций и не уставляется на показ, не дает возможности воздействовать на себя со стороны и бить по открытому месту. Опущенное забрало предохраняет от ударов. Во дне особого нагнетения тьмы молчание — лучший предохранитель. Говорящий зацепку дает зацепиться за сознание, как бы отдавая себя на милость победителя. При наличии дружелюбия можно говорить, но при отсутствии его лучше молчать.